Глава двадцатая Врач посмотрела на меня глазами, полными неподдельного ужаса. Я сейчас позову Якова Владимировича, я сейчас его позову, и он мне все объяснит, а то я ничего не могу понять. Казалось, что из широко открытого рта Зинаиды Ивановны, стоящей напротив меня и жадно глотающий воздух, Вот-вот пойдет обильная пена. Вы не позовете Якова Владимировича. Почему? Потому что я не дам вам этого сделать. Встав у двери, я приложила палец к губам, показывая, что нужно молчать. У меня беременность на два месяца больше, чем считает муж. Я сразу поняла, что что-то не то. Это ребенок не Якова Владимировича? Вы должны сделать так, чтобы этот ребенок был ребенком Якова Владимировича. Но... Это несложно. Я рожу семимесячного. Вы отговорите Якова Владимировича присутствовать при родах. У вас получится. Он вас послушает. Словно в бреду говорила я. Я вам заплачу. «Я буду приезжать к вам каждую неделю и хорошо вам платить. Мой муж очень богат. Я тоже смогу сделать вас богатой». «Деточка моя, да я и так не бедная», — прошептала побледневшая женщина и вновь посмотрела на мой живот. «Ну что вы так смотрите? Там еще ничего нет». «Есть, я знаю это, даже не осматривая тебя на кресле». Вы можете стать еще богаче. Я буду возить вам деньги каждую неделю. Я смогу брать деньги у мужа. Я никогда не пойду на это. Я слишком хорошо знаю Якова Владимировича, и он полностью мне доверяет. Его доверие для меня очень дорого. Я обязана все рассказать. Это мой профессиональный долг. Это моя репутация. Пойми меня правильно. — Ну что вы, как попугай, заладили? Я должна, я должна. Никому вы ничего не должны. Сейчас вы не должны. Не имеете права разрушать семью. — Я должна, — настаивала врач. У меня семья. Вы должны меня понять, как женщина женщину. Я пулей бросилась к сумке, быстро выхватила деньги и вновь встала у двери так, чтобы врач не могла выйти. Я протянула доллары испуганной Зинаиде Ивановне и нервно смахнула слезы. — Я вас умоляю, я вас умоляю, у меня семья, я не могу потерять Якова. — Я ничего от тебя не возьму, — решительно сказала врач. — Ты просто обыкновенная лгунья. Ты не пара такому благородному человеку, как Яков Владимирович. Отойди от двери. Я обязана ему все рассказать. Тут почти две тысячи долларов. Я привезу еще. Я ничего не возьму. Но вы же должны меня понять. Все, что я могу для тебя сделать, это сказать Якову Владимировичу, что ты не захотела садиться на кресло и проверяться. Я могу сказать, что ты отказалась. Нет, только не это. Яков Владимирович не дурак и обо всем догадается. Больше я ничего не могу для тебя сделать. Но вы же женщина. Я задыхалась и сделала несколько глотательных движений. Я женщина, а ты падшая женщина, ты врунья. Донеслось до меня откуда-то издалека. Из-за таких, как ты, мужчины перестают верить нормальным женщинам. Я уже не видела ее лица, а только черный силуэт. Тело мое стало легким, и я, словно невесомая снежинка, опустилась на пол. Встав на колени, я вгляделась в темный силуэт женщины, напряглась, чтобы представить, где у нее карман. Из последних сил до него дотянулась и сунула в него деньги. Затем коснулась холодными почти ледяными губами ее мощных икр, и стала осыпать их поцелуями. «Ради Бога! Ничего не говорите Якову! Я лгунья! Я себя ненавижу! Но ведь ребенок ни в чем не виноват! Если бы вы только знали, как я себя ненавижу! Как ненавижу! Я не хотела идти на это! Я ничего не хотела! Я знала, что этим все кончится! Я хочу умереть! Если Бог есть... Он пошлет мне смерть. Я упала на пол и перестала что-либо видеть и слышать. Но я еще могла думать. Я вдруг подумала, что смерть услышала мои молитвы, сжалилась и пришла, чтобы забрать меня к себе. Смерть — она женского рода, женщина. А женщина всегда поймет женщину. Она услышала меня и пришла, чтобы помочь. Она намного добрее и человечнее, чем эта женщина. Получается, что женщина не всегда может понять женщину. Получается именно так. Господи, а ребеночка-то как жалко! Как жалко ни в чем не повинного ребеночка!» Мне показалось, что распахнулась дверь, и в комнату влетел Яков. Обрывки фраз с трудом доходили до моего сознания. «Что с ней? Она умрет?» «Срочно скорую! Мне кажется, у нее выкидышь. «Она не умрет?» «Не знаю. У нее началось кровотечение. Нельзя терять ни секунды. Скорую!» Я почувствовала, как у меня между ног становится тепло, мокро и липко. До меня долетали голоса, но я уже не понимала, чьи они, о чем говорят люди». А потом стало совсем тихо. Только какие-то привидения в белом. Я с ужасом поняла, что попала в ад и буду расплачиваться за свои грехи. Я чувствовала учащенное сердцебиение. Стоял гул в ушах. Открыв глаза, я поняла, что лежу на больничной кровати. «Я жива?» — тихо спросила я, И облизнула пересохшие губы жива сказала медсестра и смочила мои губы влажным тампоном испуганно положив руки на живот я попробовала приподняться но поняла что у меня просто нет сил а мой ребенок ребенка больше нет вы сами чудом остались живы у вас был выкидыш Сохранить ребенка было просто невозможно. В течение нескольких часов врачи боролись за вашу жизнь. Истощение нервной системы, шоковое состояние. На фоне всего этого произошел выкидыш, который вызвал обильное кровотечение. «Вы чудом не лишились жизни. Я вас искренне поздравляю!» Молоденькая медсестра улыбнулась. «С чем?» «С тем, что погиб мой ребенок? С тем, что вы остались живы?» «Неизвестно, стоит поздравлять меня по этому поводу или нет». «Правда, у вас могут быть последствия?» Медсестра замолчала и отвела глаза. «Какие?» «Вероятность того, что у вас больше никогда не будет детей, достаточно велика». «Вы не врач» чтобы говорить подобные вещи». Молоденькая медсестра покраснела и принялась оправдываться. «Врач скажет это при выписке. Я сама слышала, как врачи разговаривали между собой. Никто не может знать, буду я иметь детей или нет, потому что нам их дает только Бог». «Простите». Медсестра поспешила удалиться, а я уткнулась в подушку и заплакала. Спустя какое-то время я обнаружила рядом с подушкой мобильный телефон. Он был единственным звеном, связывающим сейчас меня с Яковом. Телефон предательски молчал. Это наводило на мысль о том, что Яков все знает, что он никогда не позвонит и не простит мне обмана. Именно поэтому... Его нет сейчас рядом со мной. И вдруг телефон зазвонил. Я вздрогнула и испуганно включилась на прием. Дорогая, с возвращением послышался голос мужа. — Яков, ты все знаешь? — Я все знаю, дорогая, я все знаю. — Ты меня бросишь? — Нет, что ты, ты же моя жена, и я очень тебя люблю. Но я... Ты ни в чем не виновата. Это я виноват, повез тебя в больницу, когда ты слишком плохо себя чувствовала. Это я виноват, что мы не смогли сохранить нашего ребенка. Я так виню себя за это. Но ты здесь совершенно ни при чем. Как это? Я не послушал тебя и настоял на своем. Я гад, понимаешь? Я конченый гад. Я никогда себе этого не прощу. «Яков, о чем ты говоришь? Тут нет твоей вины. Я не знаю, как посмотрю тебе в глаза, когда выйду из больницы. Я знаю, что я порядочная сволочь, что я совсем тебе не подхожу» что я не стою твоего мизинца, но я бы так не хотела тебя потерять. Господи, Яков, если бы ты знал, как я боюсь тебя потерять, если бы ты только знал! Анжела, девочка моя, ну что ты такое говоришь? Это мне нет прощения за то, что ты потеряла нашего ребенка. Я не знаю, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить. Зинаида Ивановна обвинила в случившемся только меня. Она сказала, что я привез тебя к ней в критическом состоянии, что я не имел права вести тебя. Что? Зинаида Ивановна обвинила тебя? Вот именно, она обвинила меня, а ты прекрасно знаешь, какой она для меня авторитет. Мне показалось, что я ослышалась или до сих пор не пришла в себя». «А больше она тебе ничего не сказала?» «Сказала. Я замерла от страха. Она сказала, что на таком маленьком сроке, когда беременность около двух месяцев, выкидыши бывают часто». «В каком сроке?» «Зинаида Ивановна сказала, что два месяца — это самый опасный срок, и в это время лучше не жить половой жизнью, а мы с тобой жили». Наверное, из-за этого все и произошло. Хотя, знаешь, я подумал, что ты еще слишком слаба, чтобы выносить ребенка. Все-таки огнестрельное ранение, которое нанесла тебе моя жена, тоже сыграло свою роль. И постоянные стрессы. Тамара и ее ребята, которые тебя сильно избили, так что виноват не только я. Тут целый ряд причин, но ничего». Теперь ты успокоишься и окрепнешь, все стрессы закончатся, и все будет хорошо. Самое главное, что ты осталась жива, — Зинаида Ивановна сказала. — Что сказала Зинаида Ивановна? — вновь перебила я Якова. — Зинаида Ивановна сказала, что пройдет время, и мы родим малыша, который будет расти в обстановке любви и доброжелательности. Передай своей Зинаиде Ивановне, что она просто чудо и что я ей очень благодарна. Я же тебе говорил, что у меня очень хороший врач. Я улыбнулась, смахнула слезы и подумала, что женщина всегда поймет женщину, пусть даже за деньги. Яков, «А ты сейчас где?» «Дорогая, ну где я могу быть? Подумай сама». «Ты зарабатываешь деньги». «Молодец!» — обрадовался Яков. «Я зарабатываю деньги». «Кому?» «Нам с тобой, дорогая, нам с тобой». «Яков, а зачем нам много денег? Мы же все равно не купим весь мир». «Дорогая моя, денег никогда не бывает много». Их бывает только мало. Выздоравливай, я очень тебя люблю. Когда тебя выпишут из больницы, я подарю тебе красивую машину, такую же красивую, как и ты сама. Яков не приехал за мной в больницу к моей выписке, потому что он зарабатывал деньги. У больницы меня ждала Галина с красивым букетом цветов. «Привет, сестренка, ты моя названная!» «Привет! Ты как?» «Потихоньку. Выглядишь просто потрясно!» «Прямо так уж и потрясно!» «Я тебе говорю потрясно, значит, потрясно!» Мы расцеловались, я взяла Галинин букет и села в машину. «А почему за мной приехала ты, а не мой муж?» «Анжела, ну зачем ты спрашиваешь?» Ты же все знаешь сама. Ты же звонила Якову. Он сказал, что он очень занят. Он сказал, что не может приехать, потому что он зарабатывает деньги, произнесла я сквозь слезы. Ну и пусть зарабатывает. Чем больше он заработает, тем богаче ты будешь. Я не хочу быть богаче. Я хочу, чтобы он был рядом. Мне сейчас нелегко. Мне хотелось, чтобы он сейчас был рядом. Я что-то тебя не пойму. У половины замужних женщин мужики на диванах с газетой лежат. Их с этих диванов ничем не поднимешь и на работу не выгонишь. Лежат до пролежней. Там бабы пашут, как прокаженные, чтобы этих засранцев чем-нибудь вкусненьким накормить. И проклинают собственную, так глупо сложившуюся судьбу. Твой же, наоборот, с утра до ночи носится, чтобы у тебя дом был полная чаша. Дом уже и так полная чаша. Куда больше-то? Можно и остановиться. Кто делает деньги, тот делает их 24 часа в сутки и никогда не останавливается. Я все понимаю, но ведь из больницы-то можно было бы меня встретить. Ты не рада, что тебя встречаю я? Рада, только мне бы еще хотелось ему же увидеть. Увидишь, не переживай, сегодня же увидишь. Знаешь, а ведь он у меня в больнице сидел не больше пяти минут, словно делал это не потому, что хотел, а потому, что так требует правила. Придет, принесет сладкие цветы, посидит пять минут и уходит причем и эти несчастные пять минут, постоянно смотрел на часы. Я его прошу задержаться хоть еще на немного, а он говорит, что не может, потому что ему надо зарабатывать эти чертовы деньги. Зачем нужны такие деньги, если мы практически друг друга не видим? Деньги нужны вашим будущим детям. Врач сказал, что слишком большая вероятность того, что я больше не смогу иметь детей. — Яков об этом знает? — Нет, — замотала я головой. — Вот и не говори. Мужчина должен знать ровно столько, сколько ему положено. Я должна опять врать? Только вылезла из этого вранья. Что поделаешь, это ложь во спасение. Мне кажется что жизнь современной женщины — вообще одно сплошное вранье. Я помолчала с минуту и добавила. «Знаешь, мне кажется, даже если бы я сказала Якову, что не могу больше иметь детей, он бы особо не расстроился». «Почему?» «Потому что он просто не услышал бы то, что я говорю. Он бы думал совсем о другом». С каждым днем он становится все бесчувственнее и бесчувственнее. Не принимай все так близко к сердцу, иначе тебе грозит болезнь, которой болеют почти все жены состоятельных людей. И что это за болезнь? Одиночество в золотой клетке. Мне кажется, что я ею уже заболела. Еще не поздно, главное вовремя начать лечение. «Лечение? Какое?» Я прижала к себе цветы и посмотрела на Галину взглядом, полным надежды. «Нужно уметь жить своей жизнью!» Слова Галины прозвучали для меня как приговор. «Но разве можно иметь свою жизнь, когда ты живешь с мужчиной?» «Можно и даже необходимо!» «Тогда зачем нужна совместная «Жизнь с мужчиной. Она нужна для того, чтобы иметь свою собственную». Галина завела мотор и посмотрела в зеркало заднего вида. «О, черт, опять этот джип!» «Какой джип?» «С того самого момента, как мы выехали из особняка твоего фотографа, за мной обязательно кто-нибудь следит. Все это время...» — Ну, не каждый день, но довольно часто. Но ведь тогда была «Хонда», а в последнее время — джип. Я испуганно посмотрела назад и увидела стоящий неподалеку от нас, прямо на территории больницы, зеленый тонированный джип. Сквозь темные стекла невозможно было увидеть, кто именно в нем сидит. Прикусив нижнюю губу, Я посмотрела на Галину испуганным взглядом и спросила, не скрывая волнения. «Помнишь, когда я ехала с Яковом в больницу, ты просила меня перезвонить?» «Помню. У тебя еще тогда был очень взволнованный голос. Ты хотела мне что-то сказать. Что?» «Я хотела сказать, что та Хонда, от которой мы ушли, появилась у моего дома». «Как? Мы же от нее оторвались!» «Думаю, меня нашли по номеру машины. Сначала была «Хонда», а теперь появился этот джип. Когда я ехала к тебе в больницу, я его не видела. Значит, проглядела. «Тот, кто в джипе, знает, что ты его засекла?» «Нет, я стала умнее. Не убегаю, не пытаюсь спрятаться. Зачем?» Уже все равно известен мой адрес. Галина немного помолчала. Тому, кто сидит в джипе, нужна не я. А кто ему нужен? Ему нужна ты. Я? Почему ты так удивилась? Ведь ты прекрасно это знаешь. Просто мне страшно. Это последствие твоей поездки к фотографу. Твоя попытка облегчить душу далась нам слишком дорого. Что же теперь делать? Меня хватило чувство безысходности. Что делать? Не дать возможности тому, кто в джипе, узнать твой адрес. Сейчас поедем ко мне домой. Пока твой муж зарабатывает деньги, посидишь у меня. Тем более ты давно не была в коммуналке. Надо бы проведать. Глядишь, соскучишься по нищенской жизни. Побудешь вместе с народом. И начнешь ценить своего мужа еще больше. Решишь, пусть деньги зарабатывает и в дом таскает, а сам хоть сутками не бывает, только бы не жить в нищете. Сразу вся болезнь у тебя пройдет, моментально вылечишься. А когда я попаду домой? Как только тебе надоест нищенский быт. Я говорю серьезно. А я серьезно тебе отвечаю как я доберусь до дома. Домой поедешь на другой машине. Переоденем тебя так, чтобы на себя была не похожа. Незаметно выйдешь из подъезда и поймаешь такси. Галина, но ведь это не выход из сложившейся ситуации. До каких пор будет продолжаться эта слежка? Ты имеешь в виду в глобальном масштабе? По поводу глобального масштаба Я тебе сейчас не могу ничего сказать. Для меня сейчас самое главное — отправить тебя домой так, чтобы не выдать твой адрес. А дальше? Дальше будем думать. Галина, мне страшно. Мне тоже. И чем дальше, тем больше. Наша машина плавно тронулась и поехала с территории больничного двора в сторону центра. Следом за нами... Точно так же плавно тронулся зеленый тонированный джип.